Глава 44. Александр из-за всех семейных перипетий и болезни Макса забросил работу. Пришлось наверстывать. В офисе Аврал, все стоят на ушах, приезжают новые инвесторы. И это, конечно, хорошо для развития компании, но и рутинные дела не дают о себе забыть. К тому же Натали приняла решение уволиться. Ей хватило ума понять, что у нас не получится работать вместе так, как раньше. Удерживать не стал. Напротив, пожелал ей успехов на новом рабочем месте. В общем, расстались мирно. Зато теперь мне нужно искать ей замену. Короче говоря, дел по горло, и они не заканчиваются. В итоге сегодня меня ждет работа на дому. Как назло, ее так много, что я рискую засидеться до поздней ночи. Залью в себя несколько литров кофе и впаду в кофейную кому, как однажды пошутила Алина. Очень уж она всегда переживала за то, что я себя не берегу. Помимо воли на губах расплылась улыбка. Мои мысли прервал короткий стук в дверь. Затем в кабинет зашла бывшая жена. Но удивление сейчас я не чувствовал между нами напряжения. Время все расставило по своим местам. Я смог перешагнуть через ее предательство и принять то, что она предпочла мне Дениса. Уязвленное эго больше не диктовало свои правила. Я совладал с этими чувствами и перенаправил их на единственное важное — заботу о сыне. А ему нужна мать. Это надо признать. Я не привык прятать голову в песок и прятаться от проблем. Напротив. Если проблема назрела, ее нужно решить, и приезд Елены как раз мне в этом поможет. Она прошла вперед и остановилась напротив стола, за которым я сидел. Сложила руки на груди и поглядела на меня с интересом. Итак, она звалась Алина. Пропела она, настроение у нее было вроде как приподнятое. — И что это тебя так радует? — спросил я, откидываясь на спинку стола. Намечался занятный разговор, судя по всему. Меня радует, Баженов, что ты нашел себе даму сердца. С чего ты решила, что я ее нашел? И загнул я бровь. Очень интересные выводы, Лена. А с того, что молодая и красивая няня живет в твоем доме вместе со своей дочерью, какие еще выводы я могу сделать? Может быть, такие, что я предложил руку помощи девушке в беде? Ответил я не поддаваясь на провокации бывшей. «Саш, ну не надо!» — улыбнулась она и села напротив. «Я же вижу, что она не просто няня, и что-то для тебя значит. Хорошая девочка, открытая, наивная. А я тебе давал повод оценивать моих подчиненных? Жестко отбрил я ее, Так и норовит лезть в мою жизнь, хоть и не имеет на то права. Я вижу, разговоры у нас об Олине не получится» вздохнула она и поникла. «Ты не подумай, Саш, я не со зла, я просто хочу тебе добра. И уж ты меня прости, своему сыну тоже. А ему хорошо с этой девушкой. И если она станет его мачехой, то лучше пусть она». «Лена!» скрипнул я зубами, давая понять, что ее комментарии неуместны. Но она не сдалась. «Хоть злись, хоть рычи, но я скажу, что хотела». Рано или поздно у тебя появится та, которую ты наденешь кольцо на палец. Алина — чудесная девушка. Она домашняя, добрая, заботливая. Самое то для тебя, Саша. И согласись, не каждый потянется ребёнок. Дети чувствуют нутро человека. И все же... Я не пойму, зачем ты ее мне так настойчиво рекламируешь, — задал я вопрос в лоб, поднимаясь с места и подходя к бывшей супруге. «У меня эгоистичный интерес, не буду скрывать. Если ты женишься и начнешь новую жизнь, то станешь мягче и позволишь мне общаться с Максимом. Ты же видишь, как он ко мне тянется», — произнесла она с пылом. Взгляд был полон надежды, и вообще она казалась очень искренней. Это подкупало. Но я не люблю манипуляций в любом виде. Лена не в том положении, чтобы ставить условия. То есть ты считаешь, что если я женюсь на Алине, сразу же стану добрее и позволю тебе быть настоящей матерью Максиму? Ты меня извини, Лен, но это никак не связано. Ты себе что-то придумала, но это твои проблемы. Если я позволю тебе видеться с Максимом чаще, чем сейчас, то это будет моим взвешенным решением, и оно не будет зависеть ни от чего». «Саш, ну не надо быть таким жестким, умоляла Елена. «Не надо видеть в моих словах какое-то давление или манипуляцию. Я правда думаю, что Алина на тебя положительно влияет. Если бы не она, ты бы не разрешил мне приехать. Она тебя любит, это же видно. Я желаю тебе счастья с ней. Может, ты в это не веришь, и я не могу тебя в этом винить. Я наломала дров и потом тысячу раз об этом пожалела». Но, пожалуйста, не наказывай меня больше. Мы оба можем быть счастливыми, раздельно. И я хочу, чтобы ты тоже был счастлив, Саш. Только ты не упусти шанс. С Алиной ты в хороших руках. Я же вижу. Благословляешь нас? Усмехнулся я, переваривая то, что сказала жена. Она и правда все отпустила и искренне просит прощения. Может быть, это как раз то, чего мне не хватало, по крайней мере, что-то внутри отзывалась на ее слова. Невидимый ледяной панцирь, в который я заковал сердце, трескался и таял. Даже дышать стало легче, свободнее. Я мог вдыхать воздух полной грудью, не испытывая прежнего напряжения. Елена молчала. Она просто смотрела на меня, стоя напротив с закушенной губой, сильно волнуясь. Я всматривался в женщину, которую беззаветно любил. Она подарила мне сына, а потом предала. И за это я ее не прощу. Но она уже сполна заплатила, а вместе с ней страдает и мой сын. Он не заслуживает этого. По всей видимости, мне придется наступить на горло своей гордости и пойти бывшей жене навстречу. Друзьями мы не станем, но наверняка сможем поддерживать цивилизованные отношения. Ради ребенка. Лен, давай без манипуляций. И оставь ты эту лирику. Ты хочешь просить меня давать тебе свидание с Максом?» «Да, Саш. Ну, хватит уже жить прошлым. Давай уже разрубим, наконец, этот Гордиев узел. Это невозможно уже». «Она права, конечно. Жить в состоянии войны утомительно. А поводы ненавидеть ее у меня будто стерлись из сердца. Я подумаю над тем, что ты мне сказала». Встретился я с ней глазами. «Возможно, я позволю вам видеться чаще. Это нужно Максу». «Хорошо, Саш, это прогресс. Ты уже готов подумать». Разулыбалась она и внезапно, без предупреждения, кинулась ко мне в объятия, выражая пылкую благодарность. «Ты не представляешь, как я рада. Спасибо, Сашка». «Лена только и смог, чтоб пробормотать я, похлопывая ее по спине и надеясь, что объятия не продлится долго. В этот момент я окончательно и понял, что женщина в моих руках стала мне совсем чужой. Ничего внутри не ёкнуло даже. И духи у нее слишком приторные. И сама она больше меня не привлекает. Неуютно, когда она так близко. В моих руках не та женщина, которую я действительно хочу прижимать к себе. Не стоит благодарить меня. Это ведь и твой сын? Все равно спасибо.